Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу а, свои лекции по истории Горбачевской перестройки и на сей раз мы поговорим о развитии политической ситуации в стране во второй половине 1989 года. И начнем мы а, эту лекцию с национального вопроса и очередной кадровой чистки в Политбюро ЦК. А, ну, хорошо известно, что в середине июня 1989 года, сразу после окончания работы Первого съезда народных депутатов СССР, должен был состояться очередной пленум ЦК, посвященный проблемам национальной политики. Однако, рассмотрев представленные материалы, Михаил Горбачев пришел к выводу, что нужен более глубокий документ, но это его выражение, поэтому отложил этот разговор до сентября месяца. Между тем, межнациональные конфликты в стране в этот период уже приобрели э, лавинообразный характер и после кровавых событий Карабахе и Сумгаити, где, как известно, в 1988 году в смертельной схватке сошлись армяне и азербайджанцы, в 1989 году пламя межнациональной резни уже перекинулось в Новый Уренгой, это территория Казахстана, Фергану, это территория Узбекистана, Кишинев, это столица Молдавии, и в Сухуми, это столица Абхазии, где в братоубийственной убийственной бойне слеснулись казахи, киргизы, узбеки, турки-месхетинцы, грузины, абхазы, молдаване и гагаузы. По данным МВД СССР, к этому времени на территории страны произошло более 4000 погромов и более 600 тысяч советских граждан стали беженцами или вынужденными переселенцами. Однако союзный центр – продолжал тянуть резину и работать, но в данном случае я это слово беру, конечно, в кавычки, над программными документами по национальному вопросу. Значит, новый проект... Платформа КПСС о путях гармонизации межнациональных отношений в СССР был рассмотрен на Политбюро ЦК только в середине июля 1989 года. Надо сказать, что сам текст этого проекта, к сожалению, пока так и неизвестен. Но, как явствует из его обсуждения, он предполагал перевод всех республик на полный хозяйственный расчет, заключение нового союзного договора, предоставление республиканским компартиям полной самостоятельности и так далее. Кто готовил этот документ и как протекала работа над этим документом установить, тоже пока не удалось. Можно лишь констатировать тот факт, что тот период национальную политику в ЦК КПСС Курировал Виктор Михайлович Чебриков, а непосредственно этой проблемой занималась специально созданный отдел по национальной политике, который возглавлял Владимир Михайлов, а также комиссия ЦК по Прибалтике, которую возглавлял секретарь ЦК Вадим Андреевич Медведев. Значит, представляя проект этого документа на заседании Политбюро, Михаил Гербачев прямо заявил, что хотя в нем не все бесспорно, с этим проектом можно идти на пленум ЦК и предложил через неделю направить его членам ЦК. Однако вокруг этого проекта разгорелись нешуточные споры, что заставило генсека отказаться от своего первоначального замысла. Значит, Если идея республиканского хозрасчета ни у кого из тогдашних членов Политбюро уже не вызывала каких-то возрождений, то против заключения нового союзного договора И предоставление большей самостоятельности республиканским компартиям решительно выступили первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий, которого активно поддержали Егор Кузьмич Легачев, Виталий Иванович Воротников, Виктор Петрович Никонов и другие члены высшего партийного Ариапага. Примирить спорящие стороны. Не удалось, поэтому было решено отложить обсуждение этого вопроса до лучших времен. Тем временем, под мощным давлением а, прибалтийских сепаратистов в конце июля 1989 года Верховный Совет СССР начал активно рассматривать вопрос об экономической самостоятельности прибалтийских республик и вскоре принял постановление о переходе Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР на хозрасчет. Практически параллельно с принятием этого, по сути дела, убийственного документа, к началу августа в кулуарах Медведевской комиссии ЦК, о которой я говорил чуть раньше, была завершена и работа над так называемыми тезисами по национальному вопросу и новый проект платформы КПСС «Национальная политика партии в современных условиях» был сразу опубликован в печати. В основе этого документа лежало всего две идеи. Во-первых, это перевод союзных республик на полный хозяйственный расчет, и во-вторых, это подписание нового союзного договора, что фактически означало признание союзных республик независимыми государствами. Между тем, в середине сентября 1989 года состоялся очередной пленум ЦК, все участники которого, заслушав очередной доклад Михаила Горбачева о национальной политике партии В современных условиях одобрили представленную платформу КПСС, где особое место занимало совершенно ложное теоретическое положение о том, что в современных условиях суверенитет находит свое выражение в переходе всех союзных республик на хозрасчет и самофинансирование. Иными словами, это де-факто означало признание за каждой союзной республике право собственности на саму землю и ее недра, закрепление за ними собственности всех промышленных предприятий республиканского значения, предоставление союзным республикам право самостоятельно определять экономические методы и формы хозяйствования, перевод всех республиканских и союзно-республиканских экономических отношений на договорные, то есть рыночные основы и так далее. По сути дела, вот этот... Проект платформы, принятый пленом ЦК, означал начало юридического оформления развала единого союзного государства, хотя, естественно, Михаил Горбачев и раньше, и теперь всячески отрицает свою прямую роль в развале советского государства. Но вот кроме национального вопроса на этом пленуме ЦК был рассмотрен и традиционный кадровый вопрос. При этом Михаил Горбачев умудрился не только избавиться от последних рудиментов так называемой брежневской команды, доставшейся ему в наследство от Константина Черненко, но и вывести из руководства страны собственных выдвиженцев которые пришли высшие власти в самом начале перестройки. Значит, ну о чем, в частности, идет речь? Во-первых, из состава Политбюро ЦК были выведены первый секретарь ЦК Компартии Украины, один из самых авторитетных и опытных государственных деятелей страны Владимир Васильевич Щербицкий, а также секретарь ЦК Виктор Петрович Никонов и Виктор Михайлович Чебриков, бывший первый секретарь Ленинградского обкома партии Юрий Федорович Соловьев, а также заместитель председателя Совета Министров СССР и бывший председатель Госплана СССР Николай Викторович Талызин. Во-вторых, полноправными членами Политбюро ЦК были избраны председатель КГБ СССР, Владимир Александрович Крючков и председатель, новый председатель Госплана СССР Юрий Дмитриевич Масляков. А кандидатами в члены Политбюро стали председатель Совета Союза, Верховного Совета СССР, академик Евгений Максимович Примаков, который к тому времени стал новой креатурой Генсека, а также председатель КПК При ЦК КПСС Борис Карлович Пуга, который был переведен в Москву из Риги с должности первого секретаря ЦК Компартии Латвийской ССР. Ну и наконец. Новыми секретарями ЦК были избраны первые секретари Орловского, Липецкого, Татарского и Крымского обкома партии: Егор Строев, Юрий Манаенков, Гасан Усманов и Андрей Геренко. При этом надо отметить, что вопрос о столь масштабных кадровых перестановках в руководстве страны который всегда в предварительном порядке обсуждался на Политбюро ЦК, на сей раз был решен кулуарно, лично Михаилом Горбачевым, а все остальные члены Политбюро ЦК были, по сути дела, поставлены в известность о планируемых переменах только во время работы самого Пленума ЦК. Теперь бы я хотел немного поговорить о новой экономической реформе, которая стала проводиться союзным правительством в этот период. В июле-августе 1989 года Верховный Совет СССР, который впервые за все годы советской власти стал работать на постоянной основе, сформировал новое союзное правительство, члены которого также впервые прошли так называемое парламентское чистилище. В результате этого состав нового Совета Министров СССР Обновился почти на 90%. Значит, председателем Совета министров ССР вновь был утвержден, член политбюро ЦИК Николай Иванович Рыжков. Его первыми заместителями значит, стали председатель Госплана СССР Юрий Дмитриевич Масляков, председатель Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям Владимир Хитогурович Дугужиев и председатель Госкомиссии по продовольствию Владимир Васильевич Никитин. Но вот сам факт создания этих правительственных комиссий и назначения их руководителей первыми заместителями главы союзного правительства, говорил о многом, в частности о том, что экономика страны находится, по сути дела, уже в катастрофическом состоянии. Значит, Должности простых заместителя председателя Совета Министров СССР тогда заняли значит, Александра Павловна Бирюкова, Владимир Кузьмич Гусев, Игорь Сергеевич Белоусов, Николай Павлович Лаверов, Петр Иванович Мостовой, Леонид Дмитриевич Рябев, Иван Степанович Силаев, а также Степан Армаисович Ситарян, которые курировали конкретные отраслевые блоки правительства, в частности социальной, обороны, топливно-энергетические, машиностроительные и другие важные комплексы народного хозяйства страны. Однако еще одним заместителем председателя Совета Министров СССР стал бывший директор Института экономики Академии наук СССР академик Леонид Иванович Абалкин, который возглавил комиссию по экономической реформе. Именно ему и его команде экономистов и было поручено в кратчайшие сроки разработать и представить на рассмотрение союзного правительства новую стратегию экономической реформы, базой для которого должно было стать постановление Съезда народных депутатов СССР об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. Значит, В рамках этой комиссии было рассмотрено три основных варианта реформы. Значит, первый, так называемый эволюционный вариант, предусматривал посредством сугубо административных методов управления постепенно преобразовать нынешние формы советского планового хозяйства и умеренные темпы структурных экономических реформ. Второй, так называемый радикальный вариант, подразумевал шоковую терапию, то есть, Практически одновременное снятие всех ограничений для рыночных механизмов, полный отказ от контроля над ценами, массовый переход к новым формам собственности и ведения хозяйства, массовую приватизацию промышленных предприятий и так далее. Ну и, наконец, третий, так называемый радикально умеренный вариант предполагал, «Комплекс предварительных мер для создания стартовых условий перехода к новому хозяйственному механизму развития рыночных отношений, но при сохранении регулирующей роли государства». Контроля за ценами, доходами, инфляцией и так далее. Именно этот вариант экономической реформы и был взят за основу комиссии Абалкина, которая уже в середине августа предложила свою концепцию перехода страны к так называемой многоукладной рыночной экономике в три этапа. Значит, это в 1989-1990 году первый этап, в 1990-1992 году это второй этап, и, наконец, 1993-1995 это третий этап. При этом предполагалось к окончанию реформы создать в стране три основных формы собственности. Во-первых, это государственная в размере примерно 60% основных фондов, из которых 30% будут сданы в долгосрочную аренду. Во-вторых, это акционерная форма собственности в размере примерно 25% основных фондов и, наконец, так называемую кооперативную собственность в размере примерно 15% основных фондов. Значит, к концу августа 1989 года проекты основных законов о собственности, о земле, об аренде, о налогах были готовы и уже в начале сентября поступили в Верховный Совет СССР, где Николай Иванович Рыжков сделал доклад «Стратегия углубления экономической реформы. Новую законодательную инициативу» в котором была поставлена задача перевода всей экономики страны на рельсы многоукладного хозяйства, что по сути означало реставрацию индивидуальной и кооперативной частной собственности, то есть возрождение капиталистических производственных отношений. Затем в начале ноября 1989 года вопрос об экономической реформе был рассмотрен и на специальном совещании, которое состоялось в ЦК КПСС. Затем эта концепция была опубликована в экономической газете и вскоре стала предметом обсуждения на специальной научной конференции, прошедшей в середине ноября 1989 года. А вслед за этим в печати появился И проект закона СССР о собственности, который, по сути дела, ставил крест на прежней социалистической системе всего народного хозяйства страны. Теперь бы я хотел немного поговорить о консолидации либеральной оппозиции, которая, по сути дела, именно в этот период перешла в первое стремительное наступление или первый стремительный штурм власти. Значит, ну хорошо известно, что в конце июля 1989 года в Московском Доме кино под председателем Гавриила Харитоновича Попова прошло общее собрание членов межрегиональной депутатской группы, в состав которой к тому времени вошли 393 народных депутата СССР. Значит, на этом собрании, а вернее сказать сборище, Был избран Координационный совет в составе 25 человек и 5 председателей. Значит, в состав Координационного совета МДГ вошли Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Николай Травкин, Юрий Черниченко, Аркадий Мурашов, Александр Оболенский, Геннадий Бурбулес, Юрий Корякин, Сергей Станкевич, Елизавета Гайер, Владимир Тихонов, Виктор Пальм. Владимир Лугунов, Алла Ярошинская, Михаил Бочаров, Михаил Полторанин, значит, Алексей Емельянов, Тельман Глян и другие либералы или демократы. А сопредседателями Координационного совета МДГ стали Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов. Виктор Пальм и Андрей Сахаров. При этом Юрию Афанасьеву, а я напомню, это был профессор-историк, ректор историко архивного института, была поручена координация действий со всеми общественными движениями. Борису Ельцину были доверены контакты с Верховным Советом СССР, в том числе с Михаилом Горбачевым и Анатолием Лукьяновым. А я напомню, что Анатолий Лукьянов стал заместителем Горбачева по Верховного Совета СССР, на Виктора Пальма была возложена обязывать поддерживать, значит, контакты и отношения со всеми союзными республиками, а на Андрея Сахарова были возложены аналогичные контакты за границей, а Гавриил Попов взял на себя все организационные и идеологические вопросы. Значит, ответственным секретарем МДГ был избран Аркадий Мурашов, который руководил так называемым Оргбюро, то есть группы депутатов, ведавших финансами и подготовкой различных документов. Значит, несмотря на то, что для всех непосвященных вот это вот пресловутая МДГ представляло собой реальную оппозицию, Юрий Афанасьев постоянно контактировал, как я уже говорил, с Анатолием Черняевым и Александром Якулевым и пользовался личным покровительством самого Михаила Горбачева. А сам Михаил Горбачев активно поддерживал тайные связи с Андреем Сахаровым, Борисом Ельциным и Гавриилом Поповым. Таким образом, все пять сопредседателей МДГ прямо или опосредованно были связаны со Старой площадью, то есть аппаратом ЦК и Кремлем. Подтверждая этот факт, сам Михаил Горбачев э, признавался, что у меня с межрегиональной группой сложились самые нормальные, самые хорошие отношения, даже лучше, чем отношения с некоторыми другими секторами депутатского корпуса. Но вот все это вместе взятое дает основание утверждать, что МДГ была... Есть не сформировано по прямой указке Генсека, но по крайней мере создана при активном участии самого Михаила Горбачева и его ближайшего окружения. Между тем надо сказать, что вот эта доморощенная позиция была нужна не только самому Михаилу Горбачеву и его ближайшим клевретам. По мере того, как перестройка приобретала все более радикальный характер, все теснее становились связи наших неформалов а, и так называемых демократов с представителями иностранных посольств, в частности с американским послом Мэтлоком, в гостях у которого а, частенько бывали и Гавриил Попов, и Юрий Афанасьев, и Георгий Арбатов, и Николай Шмелев и даже Борис Ельцин со своей супругой. Ну вот А пока шло формирование и укрепление вот этой межрегиональной депутатской группы, три его сопредседателя, Юрий Афанасьев, Борис Ельцин и Андрей Сахаров, получили приглашение в зарубежные выезжи. В частности, в сентябре 1989 года в американское турне отправился Борис Ельцин, который с самых первых своих шагов по американской земле Значит, опозорил тамошнюю публику своими неординарными поступками и заявлениями. Злые языки утверждали, что для бодрости, храбрости и преодоления разницы во времени бывший прораб целую неделю не расставался с черным джеком самыми дешевыми американскими вискими. Дело доходило до того, что во время некоторых встреч. Он с большим трудом вязал лыка, однако на это старались не обращать особого внимания, так как в США Борис Ельцин представлял поднимающуюся антисоветскую оппозицию. Во время этого путешествия он сделал ряд громких заявлений, в частности объявил, что выступает за право республик на выход СССР и многопартийность, а также заверил обалдевших американцев, что уже в следующем году Михаил Горбачев уйдет со своего поста». Но вот во время этого визита Борису Ельцину были устроены очень серьезные смотрины, в которых приняли участие сам президент Джордж Буш, а также Скоффорд, Рокфеллер, Бжезинский, Андреас, Хамбург и другие воротилы американской политики и бизнеса. Но вот пока Борис Ельцин путешествовал по Америке, в стране шла дальнейшая работа по сплочению всей либеральной оппозиции. И уже в середине сентября 1900 1989 года в Ленинграде прошла всесоюзная конференция демократических движений, на которой было сделано три доклада. Значит, это политическая ситуация в стране, этот доклад делал Юрий Апаначев. Дальше национально-государственное устройство страны, с этим докладом выступила Галина Стравойтова, и, наконец, революционная ситуация, задачи революционного движения и координация действий, с которым выступила Марина Солье. Значит, главным ли мотивом всех этих провокационных, по сути дела, выступлений состояли в следующем. Во-первых, передать всю власть от партии государству, во-вторых, передать всю государственную собственность в частные руки, в-третьих, денонсировать союзный договор 1922 года и предоставить всем компактно проживающим народам право на образование новых союзных республик и заключение нового союзного договора на конфедеративной основе. Затем в конце сентября 1989 года состоялось второе собрание членов МДГ, где были приняты так называемые тезисы к платформе МДГ и выдвинут новый фальшивый лозунг «Вся власть советом», под которым развернулась массированная агитация против 6 статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Именно с этой целью в большое агитационное турне по всей стране отправилась целая группа оппозиционеров, в том числе Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Юрий Афанасьев, Андрей Сахаров, Галина Стравойтова, Олесь Адамович, Михаил Бочаров, Тельман Гдлян, Илья Заславский, Николай Иванов, Валерия Новодворская, Михаил Полторанин и другие либерал-демократы. Впоследствии эти идеи МДГ были очень четко отчеканены в так называемых 5 Д», то есть депортизация, децентрализация, демонополизация, деидеологизация и демократизация. Ну а тем временем, значит, в Аркуте. Кузбассе и Донбассе стала подниматься грозная волна массовых шахтерских забастовок, которыми решили воспользоваться в МДГ. Как признавались сами либералы, именно после контактов Гавриила Попова, Николая Травкина, Андрея Сахарова И Сергея Станкевича с лидерами шахтерских комитетов забастовочное движение в стране стало приобретать откровенно политизированный характер. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это о Втором съезде народных депутатов СССР, который состоялся в конце 1989 года. Итак, Второй съезд народных депутатов. Но, как известно, в конце ноября 1989 года лидеры межрегиональной группы решили вынести на второй съезд народных депутатов СССР вопрос об отмене шестой статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС. С этой целью ее представители предложили на заседании Верховного Совета СССР включить данный вопрос в повестку дня работы съезда. Однако при голосовании этого вопроса им не хватило всего трех голосов. Тогда в начале декабря 1989 года лидеры МДГ обратились к населению страны с призывом провести накануне съезда предупредительную забастовку и поддержать их предложение об отмене шестой статьи. Но какого-либо отклика эта парламентская инициатива в народе не получила. При этом не оказалось единства и среди самих членов МДГ, часть которых считали постановку этого вопроса явно преждевременной. Между тем, накануне созыва Второго съезда прошел очередной пленум ЦК, на котором Михаил Горбачев впервые был подвергнут довольно резкой критике со стороны ряда членов ЦК, в частности советского посла в Польше и бывшего председателя Совета Министров Белорусской ССР Владимира Ивановича Боровикова. И хотя эта критика носила тогда еще вполне Э, ну, такой мягкий, но при этом объективный и деловой характер, она не была поддержана большинством участников пренома ЦК, и Михаил Горбачев очередной раз сумел выйти сухим из воды. Более того, он протащил в руководящие партийные органы еще двух своих клевретов, а именно, э, значит, первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Антоновича Ивашка, который стал полноправным членом Политбюро, А я напомню, что Владимир Ивашко сменил на посту руководителя партийной организации Украины Владимира Васильевича Щербицкого, одного из наиболее авторитетных членов высшего советского руководства и ближайшего сподвижника Леонида Ильича Брежнева и других старых членов Политбюро. А секретарем ЦК стал бывший Горбачевский помощник, главный редактор газеты «Правды», академик-философ Иван Тимофеевич Фролов. А между тем, 12 декабря 1989 года открылся второй съезд Народных депутатов СССР, в центре внимания которого была программа новой экономической реформы, разработанная под руководством академика Леонида Ивановича Балкина и представленная Съезду Народных депутатов в докладе главы Союзного правительства Николая Ивановича Рыжкова. Значит, особый интерес к этой программе... И обсуждение экономических проблем были связаны с тем, что к концу 1989 года экономический кризис в стране начал вступать свою самую острую фазу. Уже в декабре произошло абсолютное снижение объема промышленного производства, ускорился развал потребительского рынка, стал быстро обесцениваться рубль, и стало очевидно, что народное хозяйство страны стоит перед серьезными потрясениями. Казалось бы, вот эта кризисная ситуация должна была привести руководство страны к мысли о необходимости сохранения и даже укрепления плановых начал советской экономики. Между тем, предложенная Николаем Рыжковым новая программа экономических реформ предусматривала дальнейшее движение к рынку, переход к которому теперь предполагался осуществить не в три, а в два этапа по три года каждый. Значит, между тем, на следующий день после доклада Михаила Горбачева скоропостижно скончался академик Андрей Дмитриевич Сахаров, который считался духовным гуру всей э, советской оппозиции. И эту роль по наследству перешла к Борису Ельцину, который, выступив на съезде, неожиданно взял под защиту Михаила Горбачева, резко раскритиковал правительственную программу экономических реформ и заявил о необходимости отмены шестой статьи. Тем не менее, большинством народных депутатов СССР экономическая программа правительства была одобрена, а проблема руководящей значит, роли партии была отодвинута на второй план. Кроме того, на втором съезде были заслушаны доклады комиссии по политической и правовой оценке Советско-германского договора 1939 года, с которым, как известно, выступил инициатор постановки этого вопроса, член Политбюро Секретарь ЦК Александр Николаевич Яковлев. Дальше комиссии по расследованию Тбилисских событий, которую возглавлял один из лидеров либеральной оппозиции Анатолий Александрович Собчак, а также комиссии по проверке материалов, связанных с деятельностью следственной группы прокуратуры СССР, которую возглавлял народный депутат СССР Виктор Александрович Ярин. Я напомню, что эта комиссия была создана в результате громкой кампании, связанной с так называемым узбекским делом, по которому были арестованы многие руководящие работники ЦК Компартии Узбекистана, и следствие по которому вели два небезызвестных следователя-авантюриста Тельман Глян и Николай Иванов. Ну, конечно, особое место а, в работе Второго съезда имел иезуитский доклад комиссии Яковлева, который, признав Советско-германский пакт о ненападении сговором двух диктаторов и косвенно подтвердив наличие секретных протоколов к нему, фактически дал беспроигрышный карт-бланш всем прибалтийским сепаратистам, которые давно выступали за выход своих республик из состава СССР. Между тем, в те же дни, когда в Москве заседал второй съезд народных депутатов СССР, в Вильнюсе состоялся 20-й, неочередной съезд Коммунистической партии Литвы. Значит, На своем последнем заседании, одновременно с принятием вторым съездом народных депутатов СССР, Постановление о преступном характере пакта Риббентропа-Молотова литовские коммунисты-сепаратисты во главе со своим первым секретарем Альгердосом Бразаускасом не только одобрили декларацию о самостоятельности Компартии Литвы, но и провозгласили в качестве главной цели создание независимого демократического литовского государства. И лишь меньшинство делегатов съезда, не согласны с принятием данного решения заявили о своем выходе из состава Компартии Литвы и о создании собственной партии на платформе КПСС. Между тем, в самом конце декабря 1989 года состоялся очередной пленум ЦК, на котором было рассмотрено положение в Литве. Однако, как и следовало ожидать, никаких реальных и конструктивных решений э, не было принято. Выступая на этом пленуме, Михаил Горбачев лишь лицемерно и беспомощно предостерег литовских коммунистов от э, принятого ими решения на своем партийном съезде. Однако совершенно очевидно, что, назначая Александра Яковлева главой комиссии по пакту Риббентропа-Молотова и голосуя за осуждение советско-германского пакта о ненападении, сам Горбачев прекрасно понимал, что творит и, по сути дела, давал прибалтийским, в том числе литовским сепаратистам, реальный карт-бланш на выход из состава СССР и его дальнейшее разрушение. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до новых встреч.